В продолжении всего рабочего периода как бы слоями накопляется та часть стоимости, которую основной капитал ежедневно отдает продукту до его полной готовности. И в то же время здесь обнаруживается практическая важность различия между основным и оборотным капиталом. Основной капитал авансируется в процесс производства на более продолжительное время, Его не приходится обновлять до истечения этого, быть может, многолетнего периода. Переносит ли паровая машина свою стоимость ежедневно по частям на пряжу, то есть на продукт прерывного процесса труда, или же она в течение трех месяцев отдает ее паровозу, то есть продукту непрерывного производственного акта? Это обстоятельство нисколько не отражается на затрате капитала, необходимого для покупки паровой машины. В одном случае ее стоимость притекает назад маленькими дозами, например, еженедельно. В другом – более крупными частями, например, через каждые три месяца. Но в обоих случаях обновление паровой машины совершается всего один раз, скажем, в 20 лет. Если каждый отдельный период, в течение которого стоимость паровой машины вследствие продажи продукта частями, притекает обратно, короче периода ее собственного существования – то эта машина продолжает функционировать в процессе производства в течение нескольких рабочих периодов. Иначе обстоит дело с оборотными составными частями авансированного капитала. Рабочая сила, закупленная на эту неделю, затрачена в течение этой недели и овеществилась в продукте. Она должна быть оплачена в конце этой недели. И такая затрата капитала на рабочую силу повторяется еженедельно в течение, скажем, трех месяцев. Так что затрата этой части капитала в данную неделю не избавляет капиталиста от необходимости в следующую неделю снова закупать труд. На оплату рабочей силы еженедельно должен затрачиваться новый добавочный капитал. И если оставить в стороне все отношения кредита, капиталист должен иметь возможность выплатить заработную плату за три месяца хотя фактически он выплачивает ее лишь еженедельными частями. То же самое относится и к другой части оборотного капитала, к сырым и вспомогательным материалам. Один слой труда за другим накладывается на продукт. Не только стоимость израсходованной рабочей силы, но и прибавочная стоимость в течение процесса труда непрерывно переносится на продукт. Но на продукт еще не готовый, еще не принявший формы готового товара, и, следовательно, еще не способной к обращению. То же самое относится и к капитальной стоимости, заключающейся в сырых и вспомогательных материалах, которые также как бы слоями переносятся на продукт. В зависимости от большей или меньшей продолжительности рабочего периода, определяемой специфической природой продукта или той полезной целью, которая преследуется при его изготовлении, необходимы постоянные добавочные затраты оборотного капитала. На заработную плату, сырые и вспомогательные материалы, причем ни одна из частей этого капитала не находится в форме, способной к обращению, и, следовательно, не может служить возобновлению одной и той же операции. Напротив, каждая часть последовательно закрепляется в сфере производства, как составная часть образующего продукта связывается в форме производительного капитала. Но время оборота равно сумме времени производства и времени обращения капитала. Следовательно, удлинение времени производства уменьшает скорость оборота капитала в такой же мере, как и удлинение времени обращения. Однако в данном случае необходимо обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, на более продолжительное пребывание капитала в сфере производства. Так, например, капитал, авансированный в первую неделю на труд, сырые материалы и так далее, точно так же, как и части стоимости основного капитала, уже перенесенной на продукт, в течение всего трехмесячного периода остается связанным в сфере производства, и как включенный в еще только образующийся, в еще не готовый продукт, не может вступить в процесс обращения в качестве товара. Во-вторых. Так как рабочий период, требуемый для производственного акта, продолжается три месяца и в действительности составляет лишь один связанный процесс труда, то каждую неделю новая часть оборотного капитала должна присоединяться к предыдущему. Следовательно, вместе с удлинением рабочего периода возрастает масса последовательно авансированного добавочного капитала. Мы предположили, что капиталы, вложенные в предельную фабрику и в машиностроительный завод, равны по величине. Что капиталы эти в одинаковой пропорции делятся на постоянный и переменный капитал, а также на основной и оборотный. Что рабочие дни имеют одинаковую продолжительность. Короче говоря, что одинаковы все условия, за исключением продолжительности рабочего периода. В течение первой недели... Затраты в обоих случаях равновелики, но продукт фабриканта-предельщика уже может быть продан и на вырученные деньги может быть куплена новая рабочая сила, новое сырье и так далее. Одним словом, производство может вестись дальше в том же масштабе. Напротив, фабрикант машин может превратить в деньги оборотный капитал, затраченный в первую неделю, и начать с ним новые операции только по истечении трех месяцев когда его продукт будет уже готов. Итак, во-первых, имеет место разница во времени обратного притока одного и того же количества затраченного капитала. Во-вторых, в течение трех месяцев на предельной фабрике и на машиностроительном заводе применены равновеликие производительные капиталы, но величина затраченного капитала для фабриканта-предельщика и для фабриканта машин совершенно различна. Так как в одном случае один и тот же капитал быстро возобновляется и, следовательно, может снова повторить ту же самую операцию, в другом случае он возобновляется лишь сравнительно медленно и, следовательно, до момента его возобновления новые порции капитала постоянно должны присоединяться к старым. Таким образом... Различны как продолжительность периодов, в течение которых возобновляются определенные части капитала, или продолжительность периодов, на которые капитал авансируется, так и те массы капитала, хотя ежедневно и еженедельно применяются одинаковые капиталы, которые должны быть авансированы в зависимости от продолжительности процесса труда. Это обстоятельство должно быть отмечено потому, что в некоторых случаях, как, например, в тех случаях, которые мы рассмотрим в следующей главе, продолжительность времени, на которое авансируется капитал, может возрастать, не вызывая пропорционального возрастания авансируемого капитала. Итак, если капитал должен авансироваться на более продолжительное время, то большее количество капитала связывается в форме производительного капитала. На менее развитых ступенях капиталистического производства предприятия, требующие продолжительного рабочего периода и, следовательно, крупных затрат капитала на продолжительное время, особенно если они осуществимы только в большом масштабе, ведутся или вовсе не капиталистически, а на общественный или государственный счет, как, например, проведение дорог, каналов и тому подобное, в прежние времена, если иметь в виду рабочую силу. Такие работы большей частью осуществлялись путем применения принудительного труда. Или же такие продукты, изготовление которых требует сравнительно продолжительного рабочего периода, лишь в ничтожной своей части производились за счет средств самого капиталиста. Так, например, при постройке дома, то частное лицо, для которого строится дом, время от времени дает авансы строительному предпринимателю. Следовательно, фактически это частное лицо оплачивает дом по частям, по мере того, как продвигается вперед процесс производства этого дома. Напротив, в эпоху развитого капитализма, когда с одной стороны значительные массы капитала сконцентрированы в руках отдельных лиц, и когда с другой стороны, наряду с отдельными капиталистами, появляется капиталист-ассоциированный акционерное общество, И в то же время уже развито кредитное дело, капиталистический строительный предприниматель лишь в виде исключения возводит постройки по заказу отдельных частных лиц. Его предприятием является постройка для рынка целого ряда домов, целых городских кварталов, подобно тому, как предприятием других отдельных капиталистов является строительство железных дорог по подряду.